Новая метла. Дементьев с Чуркиным обходили делянку. «Волоки у вас никудышные, только тракторы калечить», распекал мастера Дементьев со всем пылом начинающего начальника. «А если эти подснежники не уберете, вам не поздоровится». Он пнул ногой хлыст, занесенный снегом. «Новая метла, она...»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 От котла валил дразнящий аромат. — А это что за избушка на корьих ножках? — поинтересовался Дементьев и проглотил набежавшую слюну. — Неужто столовая? — Она самая. Чуркин отвернулся от неказистых Тосина хором и уточнил. — Филиал. Увогий сарай выглядел особенно нелепо, рядом с бензопилами и мощными трелевочными тракторами. Я думал, повариха привередничает, а за такие инженерные сооружения судить надо. Это ж позор для всего лесопункта, — стал гречиться Дементьев. Чуркин почесал в затылке. Так-то оно так, но есть и своя выгода. Не засиживаются у нас в перерыве, пообедают и сразу за работу. — В такой халупе не засидишься. — Я же и говорю... — поспешно поддакнул Чуркин. — Народ привычный, опять же костры. — Костры! — с ненавистью выпарил Дементьев и зашагал к ближнему трактору. Он сосчитал все чокеры и сам опробовал тракторную лебедку. За придирчивой строгостью Дементьева угадывалась робость новоиспеченного инженера. Еще на институтской скамье он решил, что участок его будет передовым но с него начинать сейчас не знал и хватался за все сразу. «Товарищ технорук!» — окликнула Дементьева бойкая Катя. «Ракету уже на Луну запустили, а мы тут все по старинке топориками тюкаем, летом еще туда-сюда, а зимой до того в снегу вываляешься, не разобрать, кто ты — женский пол или Дед Мороз». И домой придешь, сразу в сон кидает. Хоть вечернюю школу бросай. — Поменьше на Камчатке сиди, — выслуживаясь перед техноруком, сказал Чуркин. — Спасибо за совет, — поблагодарила мастера Катя. — До ваших лет доживу, так и сделаю. И, повернувшись к Дементьеву, Катя дала наказ. — Придумать что-нибудь надо, товарищ технорук. Пошевелите своей инженерной мыслью. Фили, окрепивший неподалеку чокеры, с удовольствием прислушивался к тому, как языкастая Катя дает прикурить новому начальству. А Дементьев, внимая Катиному наказу, все старался стать так, чтобы не видеть жарко пылающего костра. «Тут и думать нечего. Все давно уже придумано. Будем вместе с вами ломать эту кустарщину». «Я хоть сейчас», — согласилась Катя. «Что это вы все от костра отворачиваетесь? Дым глаза ест?» «Хуже. Душу. Смотреть стыдно, как миллионы на ветер летят». «А я тут при опешила Катя. «Мне как приказывают». «Я вас, девушка, и не виню». Дементьев махнул рукой и пошел прочь от костра. «Чует мое сердце. Хватим мы с ним горя», — опасливо сказал длинномер. А мерзлявый, верный себе, добавил, из этих интеллигентов самые лютые начальники получаются. — Нет, здесь что-то другое, — предположил Сашка. Веселый звон поплыл над лесом. Тося охаживала топором буфер и кричала-заливалась. — Обед! Навались основные работнички, поспешай отощавшие! По пути на верхний склад Дементьев с Чуркиным снова подошли к Тосиной избушке. В охотку работали ложками лесорубы. «Отобедайте с нами», — пригласил Чуркин инженера. Лесорубы потеснились, и Дементьев сел за стол. Несознательная Тосина рука самовольно, без ведома хозяйки, зачерпнула было для Дементьева щей погуще, но Тося тут же заметила этот подхалимский поступок опрокинула в котел нечаянный свой улов и плеснула в миску начальника самых, что ни наесть, жидких щей. жижи некуда. Илья высыпал к ногам Тоси охапку сухих звонких дров. «На вот», — смущенно сказал он, старательно смотря мимо Тоси. «Илюшка, ну зачем ты? Тут я и одна управлюсь». «Привык тебе помогать», — буркнул Илья и, прячась за науку, придирчиво спросил. «Ты про условный рефлекс слыхала?» У Тоси глаза полезли на лоб. «Так это ж у обезьян бывает». «И на том спасибо». «Ой, Илюшка!» — спохватилась Тося. «Ты как меня называешь?» — заинтересовался вдруг Илья. «Илюшка? А что?» «Вроде и не очень нежно, а как-то у тебя ласково получается», — подивился Илья.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 «Талант!» — как эхо повторил Чуркин, прикидывая. «Простым выговором он отделается на этот раз, или молодой технорук влепит ему строгача». Тося насупилась и сердито загремела черпаком. Илья с миской в руке придвинулся к ней. «Ты чего?» «Еще и смеются. У всех таланты, как таланты, сплясать или спеть, машину там сочинить, а тут надо же!» Она в сердцах пнула гремычный котел, ушибла ногу и скривилась от боли. «Ох, и невезучая я!»